Вайлет стояла, не двигаясь, и слышала оттуда негромкие голоса. Тенорок Артура и легкая музыкальная контральта. Ее оклик и ответ мужа, который сообщал жене, что все в порядке. «Интересно», — думала Вайлет, — «о чем они разговаривают?» Но подойти ближе не осмелилась. Шагая по дороге к церкви, Вайлет думала о том, как инстинктивно сделала шаг назад, чтобы спрятаться от взгляда жены Артура, Если та откроет глаза, она прекрасно понимала, что знакомить их он не станет, предпочтёт, чтобы они не знали друг друга. В жизни Ваилет редко бывало, чтобы она представляла собой угрозу благополучию другой женщины. Это чувство было для неё необычным и новым, но не вполне приятным, хотя и было в нём нечто захватывающее. Настолько, что Ваилет остановилась у ручья, села на скамейку, И с удовольствием выкурила сигарету. В пабах женщины обычно долго не сидят. В общем, баре их вообще никогда не бывает. Это место предназначено для мужчин. Здесь больше грязи, меньше света, и посетители здесь заняты делом серьёзным. Сидят и выпивают. Женщины появляются в зале, и, как правило, не в одиночку. Причём создаётся впечатление, что здесь их просто терпят, поскольку пап Заповедное, предназначенное для мужчин место. Пап – место отнюдь не тихое или уютное. Деревянная стойка бара, перекрытие, столы со стульями, истертый ковер, блеск кранов для пива, блеск стаканов и кружек – все это жестко действует на восприятие и не очень-то поощряет женщин бывать здесь. Именно поэтому в поисках очередного Шерримана Виолетт ходила в бар и гостиниц. В гостиницах люди долго не задерживаются, что делает каждого посетителя в баре более восприимчивым и мягким. В гостиничных барах бывают редко используемые, но уютные передние залы. А вот любой паб больше похож на сарай, где мужчина хранит свои инструменты. В общем, что-то в этом роде валит всегда так казалось, когда на входила в паб с родителями и братьями, особенно во время пеших походов. Деревенские пабы, конечно, попроще, там больше позволяется. Но всё равно женщины в них бывают редко, а по одиночке вообще никогда. Но в пяти колоколах в этом смысле всё было по-другому. Намерение Валит посидеть в пабе никого не удивляло и не ставило под сомнение. Возможно, потому что она сняла наверху комнату и предполагалось, что питаться будет здесь же. Когда она вошла, хозяин молча указал ей столик в углу и подошёл взять заказ. Сухой херес, бифштекс и почки в тесте, сказала Валит. Бармен нисколько не удивился столь необычной комбинации, хотя когда он принёс вино, она поняла, что с почками оно не пойдёт, и заказала ещё стакан воды. Потягивая херес и ожидая еду, Валит потихоньку осматривалась. Пап, пять колоколов. Мало изменилось с тех пор, как 27 лет назад она была здесь. Те же стоящие в разброс со столы со стульями, с балок свисают те же конские сбруи с медными бляхами, те же висящие на крючках за стойкой бара высокие пивные кружки, тот же большой и не разожжённый камин, с лежащим перед ним толстым лабрадором, которому, вероятно, снятся горячие языки пламени в камине в зимние месяцы. Она вспомнила, как вели себя здесь маленький Джордж и Том. Джордж в первый раз попробовал горькое пиво и тут же сплюнул его. Оно ему ужасно не понравилось. А Валет с Томом и отец смеялись над ним. Но потом отец подсластил пиво лимонадом, и получился напиток шанди. Был субботний вечер, народу собралось прилично, но неудобств это не создавало. мест на всех хватало. За столиками сидело несколько парочек, одни перекусывали, другие просто выпивали. Женщины пили либо портвейн, либо лимонад. Херес стоял только на её столике. У стойки толпились мужчины, и по всему было видно, что народу в баре ожидается больше. Кое-кто с любопытством поглядывал в её сторону, но она не заметила ни одного осуждающего или недружелюбного взгляда. Атмосфера в пабе во многом зависит от правил, которые устанавливает хозяин. И если он относится к Валит как к своей, то и остальные посетители также. Словом, Валит чувствовала себя уверенно, а чаще ещё и потому, что у неё здесь была назначена встреча. С ней здесь считались. И мужчина, которого она ждала, был из местных. Валит не сомневалась в том, что войдя сюда, Артур с каждым поздоровается, кое с кем перекинется парой негромких слов. И все присутствующие примут ее как свою, потому что так к ней относится и он. Она призналась себе также и в том, что с удовольствием предвкушает, как удивятся все те, кто сейчас искоса поглядывает на нее, когда увидит, что Артур садится за ее столик. Вайлет села бифштекс, потом почки в тесте. Да, Артур оказался прав, всё было очень вкусно. Пеший переход, солнечная жара, да и месяц искудной диеты на одних сардинках и бобах сделали своё дело. Аппетит у неё был волчий. Покончив с почками, она колебалась всего секунду и тут же заказала пудинг с заварным кремом, хотя понимала, что это больно ударит по её бюджету. Ещё только первый день путешествия, она успела так много потратить. Валя тяжко вздохнула. Какой же это всё-таки мучительный чувство, когда приходится переживать при каждой трате, вечно думать, можно это позволить себе или нет. И ведь что, какой-то несчастный пудинг. Ну почему она должна отказывать себе в пудинге, если ей так хочется его съесть?